Глава третья. Клик-клик-клик. Пока Аллен Адам и Майк Морхейм создавали игровую компанию, Дэвид Брэвик пытался попасть хоть в какую-нибудь. Брэвик жил в Сан-Хосе, штат Калифорния, недалеко от Сан-Франциско, где закрепилось лидерство Atari и Electronic Arts. Как и соучредители Blizzard, Брейвик вырос за компьютерными играми и считал их самым клевым развлечением в мире. В детстве его семья часто переезжала с места на место, из Висконсина в Джорджию, из Джорджии в Калифорнию. По этой причине Брейвику не удалось завести прочные дружеские отношения с кем-то в школе. Но куда бы он ни переезжал, рядом всегда находился компьютер. Брейвик выглядел как типичный высокий и долговязый подросток, с волнистыми волосами и типичным для программиста оттенком кожи. Он был слеп на один глаз, что мешало его восприятию глубины и мечте стать профессиональным спортсменом. В колледже он открыл в себе талант к программированию. Он так быстро справлялся с заданиями, что преподаватель информатики разрешил ему помогать другим студентам. Когда Бревик окончил колледж, его родители предположили, что полученное образование позволит сыну построить успешную карьеру. А Бревик предпочел стать частью небольшого, но активно растущего коллектива задротов, которые хотели зарабатывать на жизнь созданием видеоигр. Он устроился в компанию по производству клипарта FM Waves, которая пыталась ворваться в игровую индустрию, но у нее быстро закончились деньги, и вскоре Брэвика охватило ужасное чувство. Может, родители были правы? Во время работы в FM Waves Брэвик подружился с двумя братьями, Эриком и Максом Шейферами, которые прекрасно понимали его недовольство и желание. Каждый день они отправлялись куда-нибудь пообедать, попутно болтая об играх, которые на тот момент проходили. По мере того, как нестабильность компании становилась все более очевидной, три приятеля начали вынашивать планы по созданию собственной. Они даже дали ей кодовое название Project Counter, чтобы можно было спокойно говорить о тайной задумке, не вызывая подозрений у коллег. В конечном счете, Брейвик устроился в другую игровую компанию, в то время как Шейферы остались, чтобы закончить свой текущий проект. Троица не отказывалась от своих планов и осенью 1993 года воссоединилась, создав игровую компанию Condor. Вооружившись накопленными Брейвиком контактами и компьютерным оборудованием, унаследованным шейферами отныне ныне несуществующей FM Waves, трое партнеров думали, что поиски работы займут несколько недель, но в итоге им потребовалось всего пара часов. Продюсер издательства Sunsoft, которого Бревик ранее покорил своими навыками программирования, услышал о его новой компании и немедленно предложил Кондор работу. В Sunsoft сказали, что они могут заняться игрой про группу Aerosmith, scooby или Лигу справедливости. брейвик передал варианты Шейферам, и они сразу же сошлись на том, что это будет Лига справедливости. Кондор находилась в нескольких сотнях миль к северу от офиса Silicon and Synapse, но обе компании развивались по схожему вектору. Брэвик и Шейферы заключали контракты, например, на серию футбольных игр NFL Quarterback Club, затем привлекали новых художников и программистов, чтобы справиться с нагрузкой, и в то же время мечтали о создании собственных игр. На самом деле, Брэвик с детства мечтал о воплощении конкретной идеи, вдохновленной играми в Dungeons and Dragons и путешествиями по подземельям-роуглайкам, где каждый раз с помощью алгоритмов генерировались уникальные уровни. Они делали каждое прохождение особенным. «Роуглайк» или «рогалик», от английского «роуглайк», похожее на «роуг». Вышедшая в 1980-м, «роуг» была первой пошаговой ролевой игрой со случайно генерирующимися уровнями, монстрами, артефактами и так далее. Термин лайк и сегодня используется для описания игр в разных жанрах, где случайная генерация играет значительную роль. «Энкбенд», его любимая игра, была захватывающим примером этой идеи, позволяющим игрокам собирать случайно сгенерированный лут в крепости из Властелина Колец. Ангбанд — вторая из цитаделей Моргота в Средиземье, согласно легендариуму Толкина. Брэвик даже придумал название для проекта. Его вдохновило зловещее название горы, находящейся недалеко от Денвилла, штат Калифорния, где по итогу обосновалась семья Брэвика. Эта гора называлась Дьябло. В начале 90-х компании вроде Sunsoft организовывали деловые встречи и показывали свои продукты на Consumer Electronics Show, которая проводилась раз в два года. Именно так Брейвик и Шейфер отправились на эту конференцию в Чикаго летом 1994 года, бродили по выставочному залу, который заполнили новые холодильники, автомобильные стереосистемы и видеоигры. Перед выставкой команда Кондор доработала Pitch Diablo, игры, о создании которой Брейвик так долго мечтал. Это была РПГ, действие которой разворачивалось в готическом фэнтези-мире, полном всяких демонов и пауков. Персонажу игрока предлагалось выбрать один из трех архетипов — боец, вор или маг. После этого герой оказывался в городе, расположенном над гигантским лабиринтоподобным подземельем с генерируемыми уровнями, поэтому каждое приключение становилось уникальным. Диабло черпало вдохновение из XCOM, которая вышла в марте и покорила парней из кондор в игре была пошаговая боевая система и изометрическая камера, отображающая игровое поле словно шахматную доску. В «Диабло» собраны знакомые фэнтезийные элементы в уникальной структуре, рассчитанные на максимальную реиграбельность, расширяемость и универсальность, говорится в дизайн-документе. Брейвик и Шейферы ходили от издателя к издателю, ожидая, что деньги польются рекой. Но игровая индустрия менялась под влиянием трендов. И в 1994 году слово «РПГ» считалось ругательством из-за ряда провальных игр по мотивам Dungeons and Dragons. Руководители издательств больше интересовались яркими платформерами по популярным франшизам, нежели очередным фэнтезийным данжен-кроулером. Данжен-кроулер — жанр игр, как правило, ролевых, суть которых заключается в исследовании запутанных подземных лабиринтов в поисках выхода. «Мы предлагали нашу игру целой куче издателей», вспоминает Эрик Шейфер, «и все как один отказались». Поникшие парни направились к стенду Sunsoft и были потрясены увиденным. Демо-стенд разработанной ими игры Justice League Task Force обслуживали какие-то посторонние люди. Кондор разрабатывала версию для Sega Genesis, а сейчас парни видели демонстрацию для Super Nintendo. Ошеломленные Брейвик и Шейферы представились местному главному. Им оказался Аллен Адам. Оказалось, что его компания Blizzard Entertainment взяла на себя разработку Justice League Task Force в рамках одного из многих контрактов, которыми они ловко жонглировали в Южной Калифорнии. Адам надеялся, что его компания однажды будет издавать собственные игры. После того, как внезапный шок и растерянность прошли, парни узнали, что у их компаний гораздо больше общего. У обеих компаний много похожих идей для персонажей и локаций Justice League Task Force, несмотря на то, что офисы команд разделяли 400 миль. «Мы сразу поняли, что у нас похожая философия», вспоминает Бревик. «Мы делали игры, в которые хотели бы играть сами». Бревик узнал, что Адам тоже делал консольные игры, но при этом предпочитал играть в собственные разработки на компьютерах. В широком публичном восприятии они были более глубокими и сложными. Проекты для PC также были более капризными. Если на консолях достаточно просто вставить картридж, то компьютеру сперва требовалось миновать несколько уровней операционной системы поэтому зачастую PC-геймеры искали более комплексных впечатлений, чем их собратья-консольщики. На самом же деле, по словам Адама, к тому времени Blizzard уже показывала частные домоверсии Warcraft для PC, которую они планировали выпустить позже в этом году. Парни из кондор пошли вслед за Адамом в небольшую комнату для совещаний, где увидели, как тот гоняет по экрану орков и людей. Увиденное мгновенно покорила молодых разработчиков. «Я подумал, что игра выглядела просто великолепно», — вспоминает брейвик Затем он предложил услуги тестирования в обмен на ранние копии. Несколько месяцев спустя он созвонился с Адамом и выбил несколько коробок Warcraft для своего офиса. Два геймдизайнера продолжали и продолжали говорить. В конце концов, брейвик упомянул, что у его компании есть питч одной РПГ, которую никто не хочет взять в оборот. «Многие издатели совсем не разбирались в играх», — объясняет брейвик Именно это делало Blizzard такой особенной. Там работали геймеры, а не бизнесмены со значками долларов в глазах, как в детских мультиках. Адам сказал, что с радостью бы послушал про «Диабло», но сперва требовалось доделать «Варкрафт». Через пару месяцев, в январе 1995 года, он полетел в район залива Сан-Франциско с Патриком Уайатом, чтобы посетить студию «Кондор». Как только Брейвик начал рассказывать о «Диабло», он понял, что оба руководителя «Близзард» мгновенно уловили всю привлекательность игры. «Я считаю, что тогда, в зале, мы и продали им игру», комментирует Брэвик. Адам и уайт решили обсудить детали наедине, чтобы прийти к единому мнению. Им обоим понравилось увиденное, но требовалось внести два существенных изменения. Во-первых, как и в других играх Blizzard, в Diablo должен быть мультиплеер. Во-вторых, как и в Warcraft, геймплей должен происходить в реальном времени, а не пошагово. Второе предложение заставило Брэвика вздрогнуть. «Я сказал тогда, блин, нет, мы не можем это изменить», — вспоминает брейвик Но к тому времени сотрудники Blizzard прекрасно знали, каким убедительным может быть Адам. В конце января Кондор и Близзард заключили контракт на финансирование и издание «Диабло», а в последующие месяцы Адам убеждал и подначивал Брейвика, пока тот не согласился разработать хотя бы прототип игры в реальном времени. «Когда мы решились на геймплей в реальном времени, я понял, что мы поступили правильно», — делится Брейвик. «Диабло» начала собираться воедино именно такой, какой ее представлял себе Брейвик. Нежные, несколько тревожные звуки гитары сопровождали каждый шаг в темном городе Тристрам. Там можно залечить раны и купить новое снаряжение, чтобы затем снова спуститься в сгенерированное подземелье и пробиваться сквозь орды скелетов и злобных тварей. Пожалуй, самым впечатляющим элементом игры стало звуковое оформление. Идеально подобранные «бульк» и дзинк звучали всякий раз, когда выпадало зелье или на месте убитого игроком монстра появлялась сверкающая горстка золота. К слову о золоте. Заключив контракт с Blizzard, Кондор смогла выручить всего несколько сотен тысяч долларов на разработку дьябла. Этих денег не хватало даже на зарплаты сотрудникам в течение одного года, не говоря уже о том, что на завершение игры требовалось пара лет. «Мы так сильно хотели сделать игру, что подписали один из худших контрактов во вселенной», признается Брэвик. В свободное от разработки «Диабло» время Брэвик и Шеферы скребли дополнительные контракты по сусекам, чтобы найти деньги на зарплаты сотрудникам. Но они были не бизнесменами, а разработчиками. Да, в этой компании не было алчных пиджаков, но справедливости ради кое в чем эти пиджаки разбирались. К концу 1995 года дополнительные деньги совсем перестали поступать. Несколькими месяцами ранее Кондор закончила разработку Justice League Task Force, заказов футбольных игр больше не поступало, и оплачивать счета стало нечем. Кондор пренебрегала налогами на заработную плату, что не с правительством США, которое тут же начинало слать письма с угрозами. Несколько раз компания даже не выплачивала деньги сотрудникам, что грозило массовым оттоком кадров. «У нас были серьезные проблемы», — вспоминает Эрик Шейфер. Всего пару лет назад троица основателей видела, как из-за проблем с выплатами закрылась FM Waves, а теперь столкнулась с той же бедой. Для Брейвика разработка «Диабло» стала воплощением детской мечты. Не иметь возможности осуществить свою мечту — это очень больно. Но еще хуже — просто смотреть, как она срывается с обрыва на полпути. 20 февраля 1996 года сотрудники Blizzard узнали неожиданную новость — специализирующийся на заказах по почте клуб CUC International приобрел акции Davidson Associates на сумму более миллиарда долларов. Это была отличная новость для всех владеющими опционами сотрудников Blizzard. Аналитиков, однако, такое решение сбивало с толку. Почему такая компания, как CUC, прославившаяся годовой подпиской для скидок на авиабилеты и бытовую технику, положила глаз на бизнес программного обеспечения? Аналитик Джеффри Тартер писал в «Нью-Йорк Таймс», что он может назвать как минимум 10 веских причин, по которым это не имеет смысла. Эта новость также неприятно ударила по трем владельцам «Кондор», которые вот уже два месяца проводили сложные переговоры с Дэвидсон Associates. Узнав о финансовых проблемах «Кондор», воодушевленный успехом warcraft 2» Адам предложил Бревику и Шейферам продать свою компанию Blizzard. Адам считал, что Боб и Джен Дэвидсоны ему достаточно доверяют, чтобы согласовать такое приобретение. «Диабло» казалось ему очень многообещающей игрой, даже несмотря на то, что заляпанный кровищий хоррор был для взрослой читы Дэвидсонов немного чересчур. Вскоре были очерчены рамки сделки, которые казалась выгодной для всех. После слияния с CUC Дэвидсоны заработали так много денег, что их хватило бы на покупку целого города — из-за чего приобретение «Кондор» показалось им незначительным. «Мы тогда подумали, эй, надо бы прямо сейчас позвонить ему и попросить больше денег», — вспоминает Эрик Шейфер. Он набрал финансовому директору Дэвидсон, чтобы предложить более высокую цену покупки. Ответ был коротким — нет. «Это все, что нам сказали», — говорит Шейфер, который решил не настаивать на своем, рискуя потерять вообще все. «Мы боялись, что сделка может сорваться». К марту процесс был завершен, Кондор становится дочерней компанией Blizzard, которая сама при этом была дочерней компанией CUC. Дэвид брейвик Эрик Шейфер, Макс Шейфер и их главный юрист Кеннет Уильямс получают значительные суммы денег. Не путать с Кеном Уильямсом, основателем компании Sierra Online, которая также пала жертвой махинаций CUC. Не так много, как они надеялись, но их хватит на покупку домов, и еще сверху останется. Пока некоторые сотрудники «Кондор» с трудом оплачивали счета и сталкивались с проблемами из-за неначисленной вовремя зарплаты за несколько месяцев, их начальники стали приезжать в офис на дорогих спортивных автомобилях. Некоторые работники стали просить о повышении, другие грозились взбунтоваться, как Патрик Уайт в вырвоене двумя годами ранее. Брэвик и Шейферы обещали новичкам, что они будут получать весомые выплаты за работу в «Кондор». Но эти обещания так и не сбылись, и теперь некоторые сотрудники чувствовали себя обманутыми. Брэвик относился к ним с пониманием, возможно, даже с искренним сочувствием. «Для многих, кто присоединился к нам, это была первая работа в жизни», — объясняет он. «Они не понимали, как работает бизнес. Владельцы, которые берут на себя все риски, получают за это награду. И только они. Это тяжелый урок, который порой кому-то приходится усвоить». Адам и Морхейм тоже столкнулись с подобным недовольством своих работников, но им удалось уладить конфликт с помощью опционов на акции. Брейвик и Шейферы последовали примеру Близзард, пообещав огромное богатство всем, кто останется в компании. Времени на споры о деньгах не оставалось, нужно было доделывать Диабло. Команда продолжала работать над игрой на протяжении всего 1996 года, дорабатывая графику и обсуждая дизайн. Сложность разработки ролевой игры заключалась в том, что необходимо было принять колоссальное количество решений, которые охватывали каждую мелочь, от внешнего вида системы инвентаря до скорости ходьбы героя. Одним из самых интересных нововведений стала система лута в духе Dungeons and Dragons. Название каждого предмета экипировки имело цвет в соответствии с его редкостью. Белый — для обычных предметов, синий — для магических, золотой — для уникальных. Когда вы брали в руки новый магический предмет, например, меч или шлем, его свойства оставались загадкой до тех пор, пока вы не определяли их заклинанием или не приносили обратно в город, где узнавали, какое свойство получил предмет. Безжалостный меч увеличивал урон, а тигровый щит увеличивал очки жизни. Характеристики определялись случайным образом, что могло мотивировать геймеров охотиться за наилучшие версии каждого предмета. При обнаружении нового лута игроки испытывали тройной прилив эндорфина при обнаружении предмета, при определении его характеристик, а затем при проверке того, насколько он хорош на самом деле. Как в игровом автомате, который выдает бонусную возможность дернуть за рычаг. Адам настаивал на том, чтобы сделать Диабло максимально доступной, отговаривая Бревика от идеи удалять персонажа после смерти. В оригинальный «Роуг» персонаж умирал раз и навсегда, и это было одним из важнейших свойств роу-лайков до того, как в 2008 сообщество любителей жанра разделилось на староверов и реформаторов. Крис Метсон, ярый любитель комиксов, который понемногу становился ведущим специалистом компании по вопросам нарратива, помог разработать историю, которая поведет игроков в подземелье в поисках спасения проклятых жертв Демона Диабла. Адам понимал, что с двумя офисами и десятками сотрудников привычный хаотичный подход Blizzard не сработает с «Диабло». Поэтому он собрал ударную группу, команду особо важных сотрудников, куда также вошли Уайетт и Роупер, чтобы поиграть в «Диабло» и поделиться мыслями. Брейвик и его сотрудники оказались довольны некоторыми отзывами, но ряд предложений заставил их напрячься. Художники «Диабло» наполнили игровое подземелье слишком жуткими элементами. Повсюду встречаемые следы запекшейся крови Внутренности и обнаженные мертвые тела привели к спорам с ударной группой, которая потребовала смягчить графический тон игры. Кондор теперь называлась Blizzard North. Такое название больше подходило дочерней компании, нежели партнеру. Решение о смене имени компании вызвало удивление у разработчиков Диабло, которые думали, что они сохранят независимость. Им нравилось называть компанию вырвание Blizzard South, но в действительности она называлась просто Blizzard. Обе студии находились под присмотром Адама. Другим предметом разногласий стал мультиплеер, в разработке которого Брейвик и его команда не имели опыта. Он полагал, что рано или поздно команда все реализует, и однажды ребята из офиса в Ирвайне узнали, что никакого мультиплеера они еще не сделали. Летом 1996 года, за несколько месяцев до выхода игры, Адам отправил Патрика Уайта и еще одного программиста в офис Blizzard North, чтобы они вскрыли код и внедрили новый многопользовательский сервис компании под названием Battle.net уайт поселился в мотеле и начал ходить на работу в офис Blizzard North, посвящая Диабло практически все свободное время. «Это было самое трудное, что я делал в своей жизни», — вспоминает Уайт. «В течение четырех месяцев я работал примерно по 14 часов в день, иногда по 16. Я шел в мотель, ложился спать, а затем продолжал работать на следующий день, затем на следующий и еще, и так в течение 6-7 дней в неделю». Его раздражало, что остальные сотрудники Blizzard North не проявляли аналогичной трудовой этики. Большая часть команды Диабло старалась работать в обычные часы, за исключением Бревика, который мог оставаться в офисе на ночь и выходные вместе с Патриком. «Я вот сижу и пытаюсь помочь спасти их проект», — комментирует Уайет. «Наверное, задним числом можно сказать, что я принял глупое решение, да? Но в то время казалось, что ребята плевать хотели, какой получится игра». «Да не такой уж я и трудяга, по правде-то говоря. Проходит пара часов, и я уже никакущий, добавляет Эрик Шейфер. К концу года, когда приближался праздничный дедлайн, все остальные сотрудники Blizzard North тоже начали кранчить вместе с Уайтом и Бревиком, чтобы успеть закончить Диабло. Постепенно к разработке стали подключаться остальные ребята из офиса Blizzard в Ирвайне. Чтобы помочь с отловом багов и разработкой новых функций, они временно прекратили работать над основными проектами. Некоторые из самых запоминающихся элементов Диабло появились как раз во время этого кранча. Художник из основного офиса Близзард Эрик Фланнум столкнулся со странным и казавшимся неустранимым багом, из-за которого персонаж по имени Вирт слегка прихрамывал. «Меня это дико бессило», — вспоминает он, «поэтому я просто оторвал ему ногу и приделал деревянную». Деревянная нога Вирта стала запоминающимся элементом серии позже позволив игрокам «Диабло 2» попасть в секретную локацию, полную кричащих кровожадных коров. Стало ясно, что «Диабло» суждено стать великой игрой, на уровне двух первых «Варкрафт», ведь они просто не могли перестать клик-клик-кликать по монстрам, подземельям и сундукам. Тем не менее, работы оставалось еще очень много, и командам не хватало времени, чтобы закончить разработку до критического важного праздничного сезона 1996 года. Когда приближалось Рождество, Адам и другие руководители встретились с Крисом Маклаудом, вице-президентом CUC, который на тот момент управлял активом Blizzard. Ему объяснили, что команды неустанно пытаются завершить работу до праздников, но в коде игры по-прежнему имелись серьезные ошибки, делавшие проект неиграбельным. Короче говоря, Диабло не сможет появиться в магазинах до 25 декабря. Это было рискованное решение. В то время считалось, что игра может преуспеть одним единственным способом. Она должна попасть в праздничные каталоги и оказаться на полках магазинов во время рождественских распродаж. Именно здесь команда Blizzard в очередной и не последний раз убедилась, что общепринятое мнение может быть ошибочным. Фактически, «Диабло» и правда вышла в 1996 году. Коробки начали завозить в магазины в последнюю неделю декабря, но в массовую продажу игра поступила только в январе. Как и два предыдущих проекта Blizzard, Diablo получила самые восторженные отзывы от геймеров и критиков, которые компания когда-либо видела. «Диабло — лучшая игра прошлого года. Вы просто обязаны ее купить. И точка», — писал обозреватель GameSpot. Пропущенные праздничные распродажи не помешали Diablo стать хитом Blizzard номер один — который разошелся тиражом в 1 миллион копий к концу 1997 года. Такой успех обеспечил Blizzard статус одной из ведущих компаний в игровой индустрии. Два года назад никто толком и не слышал об этой компании. Теперь она стала одним из главных поставщиков игровых хитов. Позже менеджеры Blizzard придут к выводу, что отсутствие diablo на рождественских распродажах стало очень полезным событием для компании. Внезапно возник реальный пример того, что произойдет, если суперская игра упустит оптимальный момент для старта продаж. Хотя в то время в Blizzard не рассуждали о случившемся так, ситуация с Diablo заложила основу девиза компании на последующие десятилетия. Игра выйдет тогда, когда будет готова.